Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Павел Корнев, Эпицентр Часть первая. Социализация. Глава 1. Утро. Встречный ветер. Краешек солнца над горизонтом. Скорость. Рокоток движка. Тряска на неровной грунтовке. Пыль. Я в кожаном плаще, танковом шлеме и мотоциклетных очках с каждой минутой уношусь все дальше и дальше от комендатуры. Не сбегаю, вовсе нет, но отбываю к новому месту несения службы. Пояс оттягивает кобура, в держателе закреплен ППС, в люльку сгружены фанерный чемоданчик с личными вещами и мешок с прочими пожитками. Во внутреннем кармане полный пакет документов, в голове сумбур. Паника отступила, но и душевного спокойствия не прибавилось ни на грош. «Я убил человека! Я убил!» И если морально-этическая сторона вопроса сейчас волновала мало, урод сам напросился, то от ожидания неминуемых или как минимум вполне возможных юридических последствий натуральным образом крутило по трахам. И это еще повезло, что к моменту моего отъезда из расположения не только не обнаружили бездыханного тела Казимира, но и вроде бы даже не заметили его отсутствие в медсанчасти. По крайней мере, никаких видимых мер по розыску ушедшего в самоволку курсанта или его убийц пока что не предпринималось. За ночь я и глаз не сомкнул. Все ворочался, ворочался и ворочался в ожидании решительного топота, стука распахнувшейся двери, приказа одеваться и шагать на выход. И утром, когда получал у старшины командировочное удостоверение и учетную книжку, собирал вещи, прощался с Василием и Варей, напряжение тоже не отпускало ни на миг. Но тогда это были еще цветочки, вот пока ехал от автохозяйства до контрольно-пропускного пункта, аж взмок весь, так и казалось, что на КПП развернут и отправят на допрос, но не развернули и не отправили. Предъявил документы, вывернул на дорогу, и лишь там такое впечатление начал дышать полной грудью. Глупость, конечно, полнейшая. И не то глупо, что задержание боялся, реально могли и допросить, и на Гауптвахту до завершения расследования законопатить. Глупо было расслабляться, просто за ворота выехав. Как выехал, так и обратно заеду, если подозрения в моей причастности к гибели Казимира возникнут. И все же напряжение отпустило сразу, как только шлагбаум за спиной опускаться начал. Умом понимая, что ничего еще не кончено, да только нервной системе на все доводы разума плевать с высокой колокольни. Вырвался? Вырвался. Отсюда и подсознательное желание прибавить скорость. Но сдержался, не лихачил и ручку газа до упора не выкручивал. На выезде пришлось остановиться у пропускного пункта, крышу которого венчала солидная мачта антенны. Сонный младший сержант без особого интереса изучил направление, вернул бумаги и пообещал дать знать о моем выдвижении на кордон. «Приезжай!» – махнул он рукой, зевнул и скрылся в караулке. Я и поехал, и уж больше не сдерживался. Прибавил скорость, подставил лицо встречному потоку воздуха, выкинул из головы страхи и опасения. «Все, погнали!» Ждали меня километрах в пяти от города. Дорога там поднималась на небольшой пригорок, а только я перевалил через него и покатил вниз, на глаза сразу попался припаркованный у обочины двухдверный автомобиль со сложенной крышей. Нелегковой вездеход отдельного научного корпуса и не патрульная полицейская машина. Обычный автомобиль без стилизованной схемы атома на дверцах или таблички полиции за лобовым стеклом. Но сердце так и забилось. Рядом с малолитражкой стоял Альберт Павлович». Институтский консультант требовательно вскинул руку, и я сбросил скорость, прижался к обочине, стянул с головы танковый шлем. «Ну и что ты творишь, Петр?» Резкий вопрос заставил растерянно захлопать глазами, мысли в голове так и заметались. «О чем это он? О чем? О чем? О чем?» Усилием воли я подавил нервную дрожь и взял эмоции в узду. «Это ведь не задержание по подозрению в убийстве. Точно, не задержание. Слишком странное место. Да из чего бы Альберту Павловичу чужую работу выполнять? Едва ли это соответствует его принципам». «Быть может, раздражение вызвала моя командировка? Но это же глупо. Послали и поехал, а как иначе-то? Какие еще могут быть варианты? Или дело в том, что не изыскал возможности заблаговременно уведомить о полученном назначении? Так я и сам не знал». А как узнал, сразу капитану городцу доложил. «Ко мне какие претензии?» Я сглотнул и спросил. «А что такое, Альберт Павлович?» «У тебя в направлении пункт назначения какой указан?» Последовал новый неожиданный вопрос. «46-й километр? Так? Так. А на инструктаже, что касательно остановок говорили?» «Только по требованию уполномоченных сотрудников анкор». Консультант Ривс Ри развел руки в стороны. «Я похож на уполномоченного сотрудника корпуса?» «Нет?» «Ну и что ты творишь, Петя?» «Жить надоело?» У меня натуральным образом голова кругом пошла. Ну, вы же...» «Заруби себе на носу!» «Любая остановка в пути чревата тем, что тебя прикончат, а техника, оружие, формы и документы окажутся в руках иностранных диверсантов или местных саботажников». Эпицентр, зона повышенного внимания, тут оперативная обстановка, будто на фронте. Понял, ответил я, впрочем, не слишком-то уверенно. Альберт Павлович жестко глянул в ответ и резко сменил тему разговора. «Мышика зачем убил? Я успел уверить себя в том, что опасность миновала, поэтому округлил глаза в совершенно естественном, без малейшего наигрыша изумлении. Но вот высказался уже вполне осознанно, в нужном ключе, не позволив шоку сдавить до сих пор нывшую гортань и признать своим нелепым молчанием вину. «Да как убил?» – возмутился я. «Подумаешь, приложил дубинкой по голове! Большое дело! На днях с ним виделся! Живехонек!» «О дубинке мы еще поговорим», – отрезал консультант. «А убили курсанта Казимира Мышика, судя по температуре тела и трупному окоченению, на момент обнаружения, вчера с 10 до 11 часов вечера?» «Убили?» – разыграл я жуткое изумление, но театральными эффектами все же увлекаться не стал и замотал головой. «Нет, нет, нет! Я в это время уже спал! Да и не ходил я в медсанчасть! Кто бы меня туда пустил?» а в голове другое. Если Василь не захочет выставлять свои отношения с Варей на показ, то может мое алиби и подтвердить. Но даже если скажет, что я появился позже, тоже не страшно. Не докажут. Ничегошеньки они не докажут. Опять же, температура тела – показатель не слишком точный. Сильно от погодных условий зависит. Ну, мне так кажется. Казимир Мышек самовольно покинул и медсанчасть, и расположение. Он был убит за территорией комендатуры». «Но я-то территорию не покидал. А казик дурной был, вот и нарвался на неприятности. Подкатил к какой-нибудь барышне я говорю, ее кавалера. Он был в больничной пижаме, а значит, ушел в самоволку с вполне конкретной целью, вероятно, желая перехватить кого-то, кто покинул расположение раньше него самого». Вспомнились слова капитана Городца о том, что топить меня он не станет. Это придало решимости, и ответил я со всей возможной уверенностью. «Ничего об этом не знаю». Лицо консультанта как-то разом расслабилось, вновь стало добродушно округлым. «Неплохо держишься! Молодец!» похвалил меня Альберт Павлович и едва заметно улыбнулся, чтобы тут же выставить перед собой указательный палец. «Но...» У тебя был конфликт с убитым, и нет твердого алиби на момент его смерти. Проверка установит и тот, и другой факт в самые сжатые сроки. И пусть в случае с шокером доказать умысел не получится, твоя причастность к убийству сослуживца неминуемо станет одной из двух основных версий случившегося, а значит, с тобой начнут работать. И работать всерьез. По спине побежали мурашки, но присутствие духа я не потерял, и с показной беспечностью пожал плечами. «Да и пусть!» «Свидетелей нет, это хорошо. Даже если кто-то был в курсе замысла Казимира, это лишь косвенные улики. Дело может решить чистосердечное признание, поэтому не вздумай вестись на уговоры и признаваться в непредумышленном убийстве или превышении пределов необходимой обороны. Ничем хорошим для тебя это не кончится, уж поверь на слово. Особенно учитывая использование сверхсилы». «Да я...» «Помолчи!» «Жестко оборвал меня Альберт Павлович». Ты не абсолют, не забывай об этом. Пусть никто с кондачка и не сумеет забраться в твою голову, но как только станешь основным подозреваемым, а это случится весьма и весьма быстро, следствие без труда получит санкцию на применение спецпрепаратов, и тогда ты расскажешь обо всем сам. По спине потек горячий пот. Я не выдержал, расстегнул плащ, распахнул его и оттянул прилипшую к груди гимнастерку. «Альберт Павлович, вы ведь не просто так затеяли этот разговор, правильно?» Консультант кивнул. «Есть возможность избавить тебя от допроса под медикаментами, но не в моих принципах оказывать подобные услуги на безвозмездной основе». «Вот так дела». Но капитан Городец и вовсе предупредил, что помогать не станет, а тут хоть поторговаться можно. «Наверное». Я сглотнул. И едва ли судорожное движение КДК укрылось от собеседника. «Но плевать, чисто сердечного признания он от меня не дождется». «Не скажу, будто опасаюсь допроса с использованием каких-то там препаратов». «Осторожно, начал я». «Но сама его возможность представляется мне крайне обидной несправедливостью. Поэтому, если ответная услуга будет не слишком обременительной, конечно же, я ваше предложение приму». Альберт Павлович рассмеялся. «Эй, нет, Петя, так дела не делаются». «Я и сам пока еще не знаю, чем ты можешь оказаться полезен и сможешь ли оказаться полезен вовсе. Это игра в долгую». Я помотал головой. «И что же тебя смущает?» С легким намеком на улыбку спросил консультант. «Откуда мне знать, что потребуется взамен? Я ведь даже толком не знаю, что связывает вас с корпусом». Я – консультант кафедры кадровых ресурсов факультета теоретических изысканий РИИФС, и для тебя этого должно быть вполне достаточно, поскольку разграничить, где заканчивается институт, и начинается отдельный научный корпус, порой достаточно… непросто. К примеру, заведующий военной кафедрой имеет чин майора Анкор, как и проректор по медицинским вопросам, который совмещает преподавательскую и научную деятельность с руководством медслужбы корпуса – А ректор и вовсе возглавляет наблюдательный совет. Если проводить аналогии, он у нас губернатор. Вы, не они!» Альберт Павлович устало вздохнул. Уселся на водительское сиденье, автомобиля, переложил назад с пассажирского места шляпу и сделал приглашающий жест рукой. «Тут я колебаться не стал, устроился рядом». «Видишь ли, Петя, мы живем в непростое время, которое требует непростых решений». Ты политически подкован и должен понимать, сколь все зыбко и нестабильно. Но внешние враги республики, их внутренние пособники, реваншисты и реакционеры – это лишь вершина айсберга. Все много-много сложнее, чем видится со стороны. Идет незримая борьба за выбор пути развития человечества. И дело вовсе не ограничивается разговорами о неминуемом появлении новой сверхрасы. Евгенические эксперименты по ее искусственному выведению начались практически одновременно с открытием феномена сверхэнергии. Все это может закончиться очень плохо. Сейчас человек способен многого добиться своим трудом. При наличии таланта, упорства и чуточки везения реально достичь любых высот. Но если не переломить ситуацию, то не пройдет и сто лет, как люди вновь разделятся на первый и второй сорт. Только теперь уже без всякой возможности пересечь новые сословные границы. «Понимаешь, о чем я?» «Не вполне», – честно сознался я. «Доступ к сверхэнергии получат лишь избранные. Образуется, если угодно, новое дворянство». И этих уже так просто будет не сковырнуть. Их личное могущество усилится многократно, любая революция захлебнется в крови, и никакой научный прогресс ничего исправить не сможет. В то же время мы за сверхэнергию для всех, одни во всем мире, подумай об этом». «Мы – это кто?» «Институт, корпус, политики, военные чиновники, разделяющие наше воззрение», – ответил Альберт Павлович. И не думай, будто я сгущаю краски. Ситуация в самом деле критическая. Сколько было аристократов в империи? Один из ста или около того? Множество их уехало из страны после революции. Но знаешь ли ты, что 10% операторов из дворян? А всего через общество изучения сверхэнергии проходит каждый пятый соискатель. Каждый пятый. Подумай только. Мне было откровенно не до того, но масштабы проблемы я осознал и принял. Реваншисты не испытывают проблем с финансированием. Их подопечные с самого раннего детства живут в непосредственной близости от эпицентра и проходят соответствующую подготовку. Это не гарантирует стопроцентную результативность, но она много выше среднего. А по стране, особенно в крестьянской среде, идет оголтелая пропаганда, призывающая не пускать детей на инициацию. Каких только нелепостей не сочиняется на этот счет, но люди-то верят. Плюс начинают образовываться настоящие кланы, костяк которых составляют дворянские фамилии и семейства преуспевающих промышленников. Они оплачивают обучение, делятся тайными практиками, вербуют перспективные кадры в обмен на содействие в достижении пика возможностей или связывают кабальными контрактами. «Сам видел, как это происходит в распределительном центре». «Сколько операторов уже попало в зависимость? И сколько еще попадет? Чьи приказы они станут выполнять? И какие это будут приказы? А?» Я вздохнул. «Альберт Павлович, вы не ответили на мой вопрос?» «Не ответил», — подтвердил тот. «Скажу так, представляемая мною структура в меру своих возможностей препятствует утечке сведений о научных разработках, выявляет вражеских агентов влияния, их пособников, саботажников и вредителей. Мы отделяем зерна от плевел, выбираем камушки из риса и действуем полностью в рамках закона, пусть обычно и негласно, задействуя связи в официальных структурах. А я? А ты при необходимости окажешь нам содействие. Понятия не имею, какое и когда. Только не расценивай это как кабалу. Мы ведь на одной стороне, так? На одной! Подтвердил я, тщательно стараясь подавить дрожь в голосе. На одной! И это было действительно так. Альберт Павлович говорил правильные вещи. Я разделял его устремления и действительно хотел оказаться причастным к чему-то большему, нежели банальное патрулирование улиц». «Так мы договорились?» – уточнил консультант. «Да», – сказал я после долгой паузы. «Словно мне и в самом деле предоставили возможность выбирать, а не загнали в угол. Об этом разговоре ни одной живой душе, понял? Даже капитану городцу не говори». «Это наши с тобой дела, его они не касаются». «Понял?» «Понял». Альберт Павлович протянул руку и попросил. «Дай учетную книжку». Я не стал интересоваться, зачем она ему понадобилась. Выполнил распоряжение молча. Консультант быстро отыскал нужную страницу, вытянул из кармана перьевую ручку, свинтил с нее колпачок и принялся что-то писать. «Некоторые люди плохо переносят введенный тебе при подстройке колебаниям сверхэнергии препарат» а для подавления воли операторам вкалывают его производные. Чаще и вовсе ограничиваются ментальным воздействием, но это не со всеми срабатывает, с тобой не сработает наверняка. Поэтому запоминай, по приезде в распределительный центр ты ощутил головокружение и слабость в ногах, звенело в ушах, стало сложно дышать, в медчасти зафиксировали низкое давление, учащенный пульс и стагнацию дыхательной функции. Дальше ничего не помнишь. Когда очнулся, врач сказал, что дело в индивидуальной непереносимости препарата. Предложат пройти медикаментозную проверку – отказывайся, имеешь право. Побочные эффекты раз от раза сильнее, может и сердце не выдержать. Все понял? Я молча кивнул. Тогда Альберт Павлович достал с заднего сиденья свой потрепанный саквояж, расстегнул его и вынул деревянную коробочку со штемпельной подушечкой. А следом и печать. Поставил оттиск, затейливо расписался. Не за себя, от имени заведующего медчастью. И я понял, слово придется сдержать, а поручение выполнить. Теперь на крючке. Заупрямлюсь, врач мигом открестится от этой записи в учетной книжке. Тогда конец. Но не заупрямлюсь, точно нет. И даже не из-за страха неминуемого возмездия. Просто мне и в самом деле хотелось оказаться полезным. Консультант вернул учетную книжку и вздохнул. «Петя, очень тебя прошу, осторожней на трассе, а то не доедешь, сгинешь где-нибудь по пути». «Ладно», – пришибленно кивнул я, решив и в самом деле поостеречься. «В конце концов, собеседнику незачем нагонять на меня жуть, а в оперативной обстановке он ориентируется куда лучше моего». «Не пуха, Петя!» «К черту!» – отозвался я, отошел к мотоциклу и на всякий случай передернул затвор пистолета-пулемета, взведя оружие. «Сверхспособности — это здорово, но увеличить дистанцию поражения лишним точно не будет». Альберт Павлович поднял вверх большой палец, завел автомобиль и покатил городу. Ну а я затянул ремешки шлема, толкнул ногой педаль пускового устройства и поехал в противоположном направлении. К эпицентру и как бы не к новым проблемам. От Новинска до кордона 40 километров по прямой. Да и протяженность дороги лишь немногим больше». Трасса почти не отклонялась от восточного направления и виляла из стороны в сторону, лишь огибая какой-нибудь очень уж крутой холм или сворачивая к мосту через овраг с обрывистыми краями. В целом, резкие изгибы и повороты случались не так уж и часто, все больше гнал и гнал размеренно и спокойно. И вот эта размеренность движения в итоге стала серьезной проблемой. Ночью глаз не сомкнул, и сейчас веки начали опускаться сами собой. Если б не тряска и мощный поток встречного воздуха, точно бы задремал. Да и так, несмотря на все предпринимаемые усилия, несколько раз клюнул носом. Ладно, хоть еще дорога была преимущественно пустой. Лишь раз обогнал колонну автобусов в сопровождении двух броневиков и оставил позади группу невесть куда намылившихся велосипедистов. В обратном направлении движение тоже интенсивностью не отличалось. За все время к Новинску прошло с десяток грузовиков, преимущественно с кабинами защитной окраски и эмблемами анкор на дверцах. Да сколько-то телег, которые поленился сосчитать. Поначалу достаточно часто попадались боковые съезды, а сама трасса преимущественно шла по стыку тайги и степи. Я то гнал напрямик через языки леса, то вырывался на открытое пространство. Где-то после 60-го километра начали встречаться мобильные посты, да еще чуть в стороне от дороги обнаружился основательный опорный пункт с узкими окнами-бойницами и высоченной антенной на крыше. Меня не остановили ни разу, так и добрался до кордона. Документы пришлось предъявить только на въезде в городок. Ну а дальше я покатился по наклонной. Нет, серьезно. Сначала меня направили к командиру автобронетанкового батальона. Но с самим майором увидеться не получилось. Его адъютант мельком глянул направление и отфутболил в канцелярию автомобильной роты. Усатый капитан пополнению обрадовался. Даже похлопал по плечу, после чего без промедления перепоручил меня бритому наголо лейтенанту лет 30 на вид, руководившему мотоциклетным взводом. «Учти, курсанта к обучению пристроить надо. Договорись там со всеми», – предупредил он взводного напоследок. «И давай только без формализма, Игорь». Комиссар Хлоп на этот счет комбату звонил, просил оказать содействие. Говорит, лучшие кадры в ответ на наши слезные просьбы от сердца отрывает. «Ну, раз сам комиссар», – протянул командир взвода нераздраженно, а скорее озадаченно, словно обдумывая какую-то неожиданную мысль. «Сделаю в лучшем виде, господин капитан». Подозреваю, столь официальный тон общения был тут не в ходу, поскольку усач сурово насупил брови и даже пригрозил подчиненному пальцем. Смысл этой пантомимы остался для меня загадкой. Да и некогда было на этот счет голову ломать. Нас отпустили, а в приемный взводный не удержался от тяжелого вздоха. «На полставки, значит». «Ну-ну». Он указал на мой шеврон и покрутил пальцем. «Избавься от этого безобразия, рядовой». Я сообразил, что речь идет о нашитой букве «К» и отозвался. «Будет исполнено, господин лейтенант!» «Как оформишься, приезжай в гараж, обсудим твое обучение». «Будет?» – командир взвода только рукой махнул. «Да брось ты глотку драть!» И ушел. Ну а я озадаченно хмыкнул, поправил ремень свисавшего с плеча пистолета пулемета и отправился оформлять документы. На все про все ушло около часа. В итоге у меня изъяли курсантское удостоверение и вручили взамен новое, согласно которому теперь я числился рядовым автобронетанкового дивизиона «Анкор». Ну и нормально. Всяко лучше, чем в комендатуре работать. Разве плохо мотоциклистом быть? Да ничуть. Не придется к людям на улицах цепляться и пьяных успокаивать. А чем предстоит заниматься... Тут я на поскреб затылок, поскольку круг своих грядущих обязанностей не представлял даже близко. И еще мелькнула мысль, что при таком везении следующим местом моего пребывания запросто может стать дисциплинарный батальон, а то и обычная тюрьма. Но задавил ее, выкинул из головы. Разговор с Альбертом Павловичем подарил надежду на лучшее будущее. «Обязательства обязательствами», – душу грел сам факт того, что кто-то во мне заинтересован. И не просто кто-то, а те, с кем мне и самому хотелось вести дела. Да, я и вправду надеялся оказаться причастным к защите интересов республики. Желал стать полезным правому делу, а не просто день за днем тянуть лямку опостылевшей службы. Альберт Павлович говорил правильные вещи. Кто-то должен дать отпор оголтелым реваншистам и зарвавшимся капиталистам, Будет здорово, если к этому привлекут и меня. Пожалуй, даже у меня появился новый приоритет. На выходе я справился у курившего перед крыльцом младшего сержанта, где базируются мотоциклисты. Завел движок своего железного коня и покатил по городку, застроенному преимущественно двухэтажными зданиями. Домов выше трех этажей, за исключением госпиталя, на глаза не попалось. И не так уж не часто встречались на улицах люди в штатском, впрочем, в разгар рабочего дня праздных прохожих на улице вообще было немного. Территорию автомобильной части огораживал высокий забор с колючей проволокой поверху, но ворота стояли распахнутыми настежь, их перекрывал лишь опущенный шлагбаум. Пришлось остановиться и предъявить караульным удостоверение, и даже так заехать разрешили только после того, как сержант отыскал выписанный на мое имя пропуск. «Новенький, значит», — без особого интереса уточнил он и махнул рукой. «Поднимай!» Шлагбаум дрогнул и пошел вверх. Я выждал миг и покатил дальше. Сразу у въезда рядами стояли грузовики, обычные и с установленными в кузовах крупнокалиберными пулеметами. Немного дальше прятались от санцепёка под навесами броневики, а за ними, глазам своим не поверил, разместили полтора десятка танков, часть из которых была на гусеничном, а часть на колесном ходу. Наш взвод занимал дальний угол, мотоциклы стояли под открытым небом, лишь два оказались загнаны в гараж, хотя, судя по их состоянию, это и не гараж был вовсе, а ремонтная мастерская. Я заглушил движок, перебросил через руку плащ, повесил на плечо пистолет-пулемет и прошел в ангар, где два мужичка в синих рабочих комбинезонах возились с мотоциклом, пол вокруг которого пестрел лужицами машинного масла. Основное помещение оказалось в два этажа, под потолком была закреплена лебедка, а правую часть здания отгородили и разделили на отдельные комнатушки. «Здравствуйте! А как мне увидеть лейтенанта...» Тут я запнулся, не сразу припомнив фамилию командира взвода. «Лысуху!» Мужички отвлеклись и окинули меня внимательными взглядами, затем посмотрели на ставленный на улице мотоцикл, а после один с хмурым видом выдал. «Как-как? Глаза разуй и увидишь! Век бы его не видеть!» – буркнул второй. И тут откуда-то сверху послышался окрик. «Поговорите мне еще!» Первый техник сплюнул и вернулся к осмотру разобранного движка. Другой досадливо отмахнулся про тряпкой и присел рядом. Я поднял взгляд и увидел лейтенанта, перегнувшегося через ограждение второго этажа. «И чем ты вообще недоволен, Михалыч? Вон пополнение прислали со своим транспортом, и мотоцикл не рухлять какая-нибудь, который сто лет в обед, а на ходу! Осмотрите его, только не вздумай запасные части на всякое старье менять, а то я вас знаю!» Морщинистый дядька выпрямился, вытер ладони тряпкой и протянул руку. «Давай ключи, молодой, посмотрим твой драндулет!» Я задаченно глянул на лейтенанта. Тот кивнул и скомандовал. «Поднимайся!» Тогда уж я колебаться не стал. Отдал ключи и двинулся по сваренной железных прутков лестнице на второй этаж. Откуда-то из дальнего конца коридора доносился размеренный стук, но туда идти не пришлось. Командир взвода помахал мне рукой от распахнутой двери небольшой комнатушки с письменным столом, креслом и парой стульев для посетителей, в правой стене которой было проделано небольшое окно. «Направление давай!» Протянул руку лейтенанта и указал на один из стульев. «Садись!» Сам он устроился на низком подоконнике, достал портсигары спички, закурил, выдул на улицу струю табачного дыма. После зажал папиросу в уголке рта и принялся разбирать мои бумаги. «Ага, стажировка!» Пробормотал он, пыхнув дымом. «Не проблема, наставником обеспечу. Развитие сверхспособности – это в учебную часть, госпиталь, третий кабинет». «Сам договоришься, не маленький». Я поднялся со стула, забрал учетную книжку и остался стоять в ожидании продолжения. Остается физическая стрелковая подготовка, а еще рукопашный бой. Командир взвода глубоко затянулся, потом вдавил окурок в пепельницу, выдохнул дым на улицу и соскочил с подоконника. «Попробую тебя к одной из групп новобранцев пристроить. Индивидуально натаскивать, никто не возьмется». Он выбрал из стопки направлений ордер на заселение в общежитие и вручил его мне, потом двинулся на выход и позвал за собой. «Идем! С коллективом познакомлю!» Короткий коридор привел нас в дежурку, где было так накурено, что сизый табачный дым буквально плавал в воздухе, несмотря на два распахнутых настеж окна. У меня даже глаза разбежались, не в силах ни одномоментно охватить всю картинку разом, не сосредоточиться на какой-либо отдельной детали. Очень уж своеобразная, оказалась тут обстановка. В дальнем конце помещения, рядом со столом для игры в пинг-понг, размеренно набивал футбольный мяч, не позволяя тому упасть, коротко стриженный, подтянутый рядовой, лишь на год или два старше меня. В соседнем углу было проделано отверстие в полу. С помощью спускового столба можно было очутиться на первом этаже буквально в мгновение ока. У стен помимо длинных низких лавок и потертого диванчика обнаружилась еще и больничная кушетка с подушкой и покрывалом, а по центру стоял круглый стол, за которым играли в карты три бойца. Саму старшему из них я навскидку дал лет 45, самый младший не тянул и наполовину этого возраста, а последний из картежников выглядел ровесником взводного. Именно этот белобрысый мясистый и широкий в кости сержант и рапортовал. «Господин лейтенант, за время дежурства происшествия не случилось!» «Принимай пополнение!» – распорядился командир взвода и обратился уже ко мне. «Поступаешь в распоряжение сержанта Казадоя. Как заселишься, дуй в учебную часть, оттуда сразу ко мне. Пока прикину, кому тебя пристроить». Он задумчиво помахал листками, затем глянул на дядьку с нашивками прапорщика. «Данила Сигизмундович, а не подскажешь, чего на меня техники волком смотрят? Что там опять случилось?» Прапорщик бросил карты, затушил папиросу и поднялся из-за стола. «А вот сейчас и узнаем!» Офицеры покинули дежурку. Тогда сержант со значком «Отличный шофер на гимнастерке» перевернул скинутые Данилом Сигизмундовичем карты и беззлобно ругнулся. «Везучий сукин сын!» После он перевел взгляд на меня, и я поспешил представиться. «Рядовой Петр Линь!» Сержант кивнул и указал на темноволосого ефрейтора, откровенно недовольного внезапным окончанием партии. Иван Черепица, следом представил так и продолжавшего набивать мяч рядового. «А это Вова Жук, наша гордость, форвард батальонной сборной. Поговаривают, на следующих соревнованиях вызовут в дивизионную команду». Белобрысый футболист приветственно помахал рукой и счел нужным отметить. «Вызвать вызовут, да только кто ж меня отпустит?» Осенью могут и отпустить, обнадежил его сержант. Ну а я, Захар, фамилия моя Казадой. Будешь в третьем отделении. График дежурств и выездов немного позже согласую, но скажу сразу: кататься к эпицентру на первых порах придется чаще остальных. Не дело, стажеру, штаны в дежурке протирать. Сам понимать должен. Да я не против, господин сержант. Давай, без господ, поморщился Казадой. Тут все свои. Хорошо. Тебя из комендатуры к нам? «Ага, даже курсы не успел окончить. Инициацию на каком витке прошел?» Неудобный вопрос заставил напрячься, но виду я не подал и ответил без заминки. «На девятом». Как ни странно, сержант явственно обрадовался. «В масть!» «Как раз экипаж девяток водителям не укомплектован». Вова поймал мяч рукой, вытер выступившую на лице испарину и спросил. «Футбол играешь?» «Говорят, не с того места ноги растут», честно сознался я. «А в преферанс!» – уточнил Иван Черепица, собрав все карты в колоду. Был он смуглым и чернявым, невысоким и жилистым. Двигался отрывисто и резко, словно заводная игрушка. Темные глаза глядели остро и жестко. Я в ответ покачал головой. «Придется научиться!» – буркнул ефрейтор. Сержант Казадой хлопнул меня по плечу и рассмеялся. «Да ты не бойся! Играем не на деньги, а на очередность выездов в дежурную смену! Ладно, идем, шкафчик покажу!» «Короче, Ваня, ты за старшего!» Захар шагнул было к спусковому столбу, но оглянулся на меня, покачал головой и повел к лестнице. На первом этаже я забрал из коляски мотоцикла чемоданчик и вещевой мешок. Тогда сержант спросил, «Твой агрегат?» А после утвердительного кивка обратился к мужичку в рабочем комбинезоне. Михаил Михайлович, И как он? Проблем не будет?» Техник, который сидел на приступке жевал бутерброд с колбасой, лишь плечами пожал. «Ну, сюда же он как-то приехал. Отсюда. И отсюда уедет». Сержант Казадой фыркнул и настаивать на конкретике не стал. Получил у Дневального ключ и протянул мне. «Короче, вещи пока в шкафчик убери. До вечера в общежитии точно не заселишься. А оружие? Туда же. Если что случится, некогда будет в оружейку бежать. Сдашь по окончании дежурства. А пистолет всегда при себе носи. Мы в оперативном резерве. Нам положено». На жестяной бирке оказалось выбито «М.В.30». В длинном полутемном помещении я отыскал металлический шкаф с номером 30. Раскрыл его и повесил внутрь плащ. Закинул на верхнюю полку краги и танковый шлем. Чемоданчик пришлось поставить на попа. Поверх него устроил вещевой мешок. Мелькнула мысль принять душ, но заставлять ждать сержанта точно не стоило. Поменял сапоги на ботинке и вышел к курившему на улице казадою. «Казарму, видишь?» – ткнул окурком Захар в сторону двухэтажного здания, выстроенного неподалеку от контрольно-пропускного пункта автомобильной части. «Там пулеметный взвод квартирует, а в следующем доме дежурка стрелков. В случае тревоги или срочного вызова сначала забираешь пулеметчика, потом снайпера и катишь по месту назначения. Понял? Так точно!» Сержант взглянул на наручные часы. «Где учебная часть, знаешь? В госпитале? Третий кабинет?» Ага. Короче, дуй туда, а после обеда на пробу скатаешься к эпицентру. Вот так сразу? А чего тянуть? Беги! Побежать я не побежал, но и медлить не стал. Нахлобучил на голову Панаму и быстрым шагом двинулся к госпиталю. При этом поглядывать по сторонам не забывал, и вскоре на ум само собой пришло словосочетание военный городок. На глаза то и дело попадались люди в форме. Через перекресток промаршировала колонна бойцов «Анкор». Вывернули с соседней улочки два грузовика защитной окраски. Один с пехотинцами, другой с зенитной установкой в кузове. А немного погодя, в том же направлении, натужно порыкивая мотором, пропылил броневик с установленным в башне крупнокалиберным пулеметом. Дальше внимание привлекло тарахтение мотоциклетного движка. Это оказался патруль комендатуры. Остановились, проверили документы, покатили дальше. Гражданские тоже на глаза попадались не так уж и редко. Людей вообще на улицах заметно прибавилось. Но все же основную часть населения кордона составляли сотрудники отдельного научного корпуса или те, кто имел к нему какое-то непосредственное отношение. Такое у меня сложилось впечатление. Ну а если абстрагироваться от прохожих, техники однотипных двухэтажных зданий, то в сухом остатке оставались только пыль и жара. Пока дотопал до госпиталя, хорошенько пропотел и запылился. В отличие от прошлого посещения сего медицинского учреждения, площадь перед ним оказалась пуста. Да и по коридорам не шастали туда-сюда шалелые соискатели и новоиспеченные операторы. Не пришлось выстаивать очереди в пресловутый третий кабинет. Спустился, припомнил имя отчество инструктора и с порога сказал. «Здравствуйте, Трофим Федорович! Меня к вам на прохождение обучения направили!» Линь! уточнил плешивый дядька в синем рабочем комбинезоне. «Так точно!» Инструктор протянул руку и требовательно прищелкнул пальцами. А когда я подошел и отдал учетную книжку, он многозначительно заметил. «Савелий звонил, предупреждал на твой счет. Вот тут-то я и начал натуральным образом обтекать. Впрочем, если с жары да в прохладу, как тут испариной не покрыться? Значит, самостоятельно алхимическую печь осваивать взялся», будто между делом спросил Трофим Федорович. «Я кивнул. Случайно получилось!» Инструктор выставил открытую ладонь, призывая меня к молчанию. Затем, не глядя, вытянул из коробки папиросу, сунул ее в рот и усилием воли зажег табак. Задымил. «Фокусировку на восьмерку сдал? Неплохо, неплохо. Вашим советом воспользовался? Ну, сжать сверхэнергию, как снежок?» Дядька поднял взгляд и улыбнулся. «А потом эту идею развил и на алхимическую печь вышел». «Как-то так, да. Ладно, рядовой, покажи, на что способен. Начнем с пиковой мощности, пожалуй». «Ну и начали». Точнее я начал, Атрофим Трофим Федорович принялся заполнять форму среза способности, как он ее назвал. На силовой установке я сумел разово выдать свои рекордные 28 кВт, а потом еще в течение получаса генерировал двадцатку, да и скорость обращения к сверхэнергии оказалась не так уж плоха. Пусть и немногим ниже средних значений, зато в пределах нормативов». Вот только инструктор досадливо поморщился. «Для теоретиков самый раз, для практика все равно, что путевка на кладбище». Я постарался не выказать огорчения, но Трофим Федорович и так все понял, ободряюще похлопал меня по плечу. «Не переживай, что-что, а скорость оперирования я тебе поставлю. Подберу упражнения, не сомневайся даже. Давай-ка лучше посмотрим, как у тебя с управлением кинетической энергией дела обстоят». И вот с управлением кинетической энергией у меня оказалось все печально. Пусть я уже понимал базовые принципы, нормальная их реализация давалась из рук вон плохо. Точнее, не давалась вовсе. Зачета с такими успехами было не видать как собственных ушей. «Да уж, трудный случай», – вздохнул инструктор. «Тут такое дело. Индивидуально тебя натаскивать времени нет». Они в одну из групп зачислить не выйдет. Для начала придется усиленными темпами пробелы закрывать. Кинетическую тепловую энергию даже самые отстающие уже прошли. Со следующей недели гравитация владевать начнут. Такие дела. Услышанное меня нисколько не порадовало. И я развел руками. Пробелы закрыть, это я всегда готов. Ладно, пораскину мозгами на твой счет, пообещал Трофим Федорович. А пока технику алхимической печи продемонстрируй. «Дюжи, интересно глянуть, чего ты там удумал?» Савелий сказал, вариация не получилась. Я воодушевился, легко дотянулся до сверхсилы и стал втягивать ее в себя, разгонять по телу, уплотнять и разгонять снова, а когда внутреннее давление сделалось невыносимым и в груди начало разгораться жжение, усилием воли запустил процесс трансформации и принялся стравливать излишки. «Ах, вот оно что!» выдал инструктор, и прозвучавшая в его голове снисходительность едва не заставила потерять сосредоточенность. «Все так плохо?» – не удержался я от вопроса. «Да нет, весьма оригинальное использование повышенной сопротивляемости сверхэнергии получилось, чего не отнять, того не отнять. Но вот с технической точки зрения все далеко не безупречно», заявил в ответ Трофим Федорович. Поскреб бритый подбородок и уселся за стол, принялся что-то писать. Продемонстрированная техника – это лишь временное решение. Косты или не более того, начал вещать он, продолжая делать какие-то пометки. Объяснять ничего не стану, сам поймешь в свое время. Другое дело, что в иных аспектах твой подход может оказаться даже более интересным традиционного. Вот, держи. Я принял вырванный из тетради листок в клеточку и прочитал первый пункт, который гласил «увеличение внутреннего потенциала». «Чем больше энергии сможешь одномоментно удерживать, тем лучше», — пояснил инструктор. «А что такое волны?» — удивился я лаконичному содержанию следующей позиции. «Давишь энергией со смещением, прогоняешь по телу волну. Понял?» «Не особо», — честно признался я. «Да разберешься. Упражнение элементарное», — отмахнулся Трофим Федорович. «Насыщение — это все то же самое, что ты продемонстрировал, только в одной конкретной точке организма». Чем она меньше, а концентрация сверхсилы выше, тем лучше. А зачем? Все поймешь, когда время придет. И учти, динамику еженедельно отслеживать стану, а эту технику в твою индивидуальную программу включу. Будешь филонить, зачета не получишь. Минимум час в день алхимической печи уделяй. Ты же медитируешь, насколько я понял. Ну вот и совмещай. А что за очаг? Справился я насчет последнего пункта. Переводишь насыщение в алхимическую печь. То есть не накачиваешь весь организм энергии, а создаешь компактный очаг. Если не получится, от сходу у тебя точно не получится. Не расстраивайся. Техника крайне непростая. Ее старшекурсники месяцами оттачивают. Главное, базовые навыки освоить. Дальше проще будет. Я сложил лист на два и спрятал его в карман. Завтра подходи к восьми, объявил инструктор. Этим мое первое занятие и завершилось. Желудок к этому времени так и подводил от голода. Но тратить время на поиск места, где можно перекусить, я не рискнул и удовлетворился теплой водой из питьевого фонтанчика, а после отправился прямиком в расположение взвода. Мой мотоцикл к этому времени уже выгнали из мастерской, и куривший на улице Михаил михайлович вручил ключи от него со словами «Побегает еще». «Спасибо», — сказал я и поднялся на второй этаж. Заглянул в коморку лейтенанта. «Освободился уже?» – оживился тот, поднимаясь из-за стола. «Ну и отлично! Идем!» Мне бы порадоваться эдакому воодушевлению, да что-то в голосе командира заставило напрячься в ожидании скорых неприятностей. И не скрытая угроза, вовсе нет, на нее не прозвучало ни малейшего намека. Скорее уж, намек на совершенно неуместный в сложившейся ситуации азарт. Можно подумать, у лейтенанта других забот нет, кроме как новобранца к обучению пристраивать. Но от расспросов воздержался, молча потопал следом. А уже на улице командир взвода снизошел до объяснений сам. «Индивидуально тебя обучать никто не возьмется. Но сейчас как раз новый набор натаскивают. Определю в одну из групп начального уровня. На девятом витке в резонанс вошел. Ничего не путаю. Так точно. Ну вот и заглянем к егерям». Туда с десятого и выше берут, но рекрутов непосредственно к эпицентру не забрасывают, а в остальном ты ничуть не хуже. Они, конечно, элита и станут артачиться, так что ты не тушуйся, покажи себя». «Уж не знаю, намеренно лейтенант произнес слово «элита» с издевательским сарказмом или это вышло помимо его воли, но напрягся я пуще прежнего. Только еще не хватало в какие-то внутриведомственные склоки впутанным оказаться». На задворках футбольного стадиона был оборудован полноценный спортивный комплекс с разнообразными площадками, открытым бассейном, полосой препятствий, вышкой для учебных прыжков с парашютом и даже причальной вышкой дирижаблей. Нашей целью стал навес, где шли занятия по рукопашному бою. Три десятка бойцов внимательно следили за тем, как инструктор демонстрирует правильную технику броска через спину, и среди них, к своему немалому изумлению, я углядел аркашу пасечника, загорелого, потного, в пыльной полевой форме. Не заметить меня он не мог, но и глазом не повел, как видно, дисциплина у егерей была на высоте». Лейтенант Лысуха не стал прерывать учебный процесс, Молча прислонился плечом к столбу и закурил. Я встал рядом и принялся следить за темноволосым инструктором, высоким, жилистым и очень быстрым. Последнее понял не сразу, лишь когда он продемонстрировал бросок в полную силу. Александр Малыш на таких скоростях со мной никогда не работал, и закралось неуютное сомнение, сумею ли вписаться в эту группу. Ну а там выступавший мальчиком для битья Крепыш в очередной раз покатился по песку, и егерь выпрямился, глянул на нас без всякой приязни. Точнее, глянул он на командира мотоциклетного взвода, меня словно и не заметил вовсе. Хотя почему словно? Так и есть, не заметил. «Господин капитан!» Обратился к нему Игорь Лысуха, вроде бы почтительно, но как-то очень уж небрежно. Взаимной приязни между офицерами точно не было ответил инструктор столь же резко, как и двигался в учебном поединке. «Что опять?» Командир мотоциклетного взвода указал на меня. «Капитан Дудник приказал рядового к обучению пристроить». «Кому приказал?» «Тебе?» «Вот и пристраивай». «Поэтому и пришел». «Я тут при чем?» «У егерей самая подходящая группа», последовал спокойный ответ. «Мы не берем посторонних». «Капитан Дудник», волевое лицо инструктора закаменело. «Я не подчиняюсь капитану Дуднику, так ему и передай». Он уже начал разворачиваться, когда командир мотоциклетного взвода пыхнул дымком и небрежно обронил. «А комбату что передать? Совсем запамятовал. Распоряжение на этот счет с самого верха идет». Инструктор резко обернулся и зло глянул на собеседника. Но на попятную не пошел и заявил «Кого попало, обучать не берусь, майору это известно». Играл и из сухо кинул окурок на землю и растер его подошвы. Потом спросил. «А есть какие-то критерии для отделения кого попало от никого попало? Или это на глазок определить реально?» В вопросе так и сочилась злая ирония. Но капитан не вспылил и впервые обратил свое внимание на меня. Миг глядел, потом презрительно скривился и не отшил нас окончательно и бесповоротно, а вместо этого прищелкнул пальцами и скомандовал «Круг!» Один из бойцов без промедления воткнул в центр площадки короткий колышек и с помощью привязанной к нему веревки сноровисто прочертил по песку окружность метров десяти в диаметре. Инструктор достал из кармана брюк часы со спортивным секундомером и объявил «Продержится минуту, возьму на испытательный срок. Ну а нет, значит нет. А если он победит?» – поинтересовался мой взводный. Егеря впервые позволили себе проявление эмоций. Они негромко рассмеялись. Так и подмывало оценить реакцию Аркаши, но сдержался, не взглянул на него. Капитан вновь смерил меня цепким взглядом, неприятно улыбнулся и сказал «В этом случае обойдемся без испытательного срока». Действуя от обороны и не забывая о контратаках, посоветовал тогда Лысуха и не подумав отлипнуть от столба. Как показалось, посоветовал исключительно про формы ради, будто исход поединка его нисколько не волновал. «Впрочем, а с чего бы ему переживать? Это мне беспокоиться надо». «И да, я беспокоился». Разулся, уложил на ботинке ремень с пистолетом, кинул сверху панаму и гимнастерку, затем охлопал себя по карманам и немного поколебался, но все же выложил за точку. «Моим противником назначили крепкого егеря на пару лет постарше, того самого, на котором инструктор демонстрировал правильную технику броска». Когда мы встали в круг, капитан озвучил правила. «Выход за границу ринга равнозначен поражению, удары по глазам запрещены», и добавил «Только не убей его». Последняя фраза точно предназначалась не мне, пропустил ее мимо ушей. Наученный горьким опытом противостояния связки Федя Казимир, я неотрывно следил за своим противником, и отнюдь не зря ударил тот за миг до щелчка кнопки секундомера. Не качнись, я назад, и тычок в подбородок неминуемо обернулся бы свернутый на бок челюстью. А так, увернулся. Жаль, только движение вышло неловким и контратаковать из новой позиции не вышло, сумел лишь отступить на шаг и разорвать дистанцию, но и этого хватило, чтобы егеря разочарованно выдохнули. Судя по реакции зрителей и промелькнувшему на лице крепыша разочарованию, обычно все решал первый нокаутирующий удар, а тут не задалось. Но я не позволил себе расслабиться, скорее уж наоборот. Просто накатило осознание, зевну, покалечит. И теперь уже не только из одного желания поскорее завершить поединок, теперь это вопрос самоутверждения. Крепыш шагнул ко мне, я попятился. Егеря засвистели и заулюлюкали, но плевать, секунды тикают, остальное неважно. Противник был на пол головы ниже, при этом заметно мускулистей и определенно куда сильнее. Единственным моим преимуществом могли стать чуть более длинные ноги и руки, на то я и сделал ставку. Но для начала попятился. Парень вошел в раж и попер вперед, желая поскорее выкинуть за пределы круга. И я провел боксерскую двоечку. Всерьез попасть в цель не рассчитывал изначально, лишь наметил слабое сопротивление и вновь отступил, чтобы тут же без всякого перехода провести низовой пинок по щиколотке крепыша. Подсечь ногу не вышло, зато удар заставил егеря оступиться, и в этот краткий миг его неустойчивости мне удалось скользнуть в сторону, не нарвавшись напрямую в голову. Запоздалый замах блокировал левым предплечьем, и по руке словно молотком шибанули, чуть не вскрикнул от боли и на миг потерял концентрацию, за что и поплатился, пропустив пинок в бедром. Меня кинуло в сторону, и я не стал удерживать равновесие, перекатом разорвал дистанцию и вновь очутился на ногах. Дальше опять начал отступать и активно работать руками, не позволяя втянуть себя в ближний бой. Собравшиеся, разразились презрительным свистом, и подбадриваемый криками сослуживцев крепыш ринулся в решительную атаку. Слишком быстро, слишком резко. Стремительный рывок противника застиг на полушаге, и единственное, что смог, это отмахнуться левой. Хлюпнул разбитый кулаком нос, но для егеря этот выпад неожиданностью не стал. Он пошел на размен ударами совершенно осознанно, точнее даже меня на него вынудил. В следующий миг прилетело в солнечное сплетение и в раз сбилось дыхание, скрючило так, что едва успел нырнуть в сторону в попытке уклониться отлетевшего в голову кулака. Почти увернулся, и тот не рассадил скулу, а лишь шаркнул по уху, но и так в глазах вспыхнули звезды. Я едва ли не вслепую врезал правой, и в запястье немедленно вцепились жесткие пальцы». Крепыш дернул за перехваченную руку, ловко подставил бедро, поднаправленное в пах колена, и резко откинулся назад, рванув за собой. За собой и еще дальше. Но к таким вот ситуациям меня подготовили неплохо. Не выкатился кубарем за пределы круга, остановился у самой его черты, вскочил на ноги, готовясь отразить новую атаку противника. А тот и не подумал вставать с колен. Да в этом и не возникло нужды. Неожиданно меня повело. И сам не понял, как сделал два шага в сторону, словно толкнули невидимые руки. 50 секунд!» Объявил капитан Егерей, вновь щелкнув кнопкой секундомера и продемонстрировал циферблат командиру мотоциклетного взвода. Я тряхнул головой, и только после этого сообразил, что вывалиться за пределы импровизированного ринга заставило воздействие чужой воли. Этот гаденыш надавил сверхсилой. И не надавил даже, скорее приложил от души. Просто моя сопротивляемость сказалась. Какого черта? Апеллировать конструктору я не стал, и отнюдь не из скромности. Просто расхотелось заниматься под его началом. Позволил себе лишь нейтральное замечание. Так можно было, да? «Егерь глянул на меня с нескрываемым раздражением и отрезал. Запрещено было выходить за пределы круга и бить по глазам. Что-то еще непонятно, рядовой? Никак нет, господин капитан!» Выдал я в ответ, не желая злить офицера. И без того его подопечный с рассаженным носом волком смотрит. «Ха! А ведь я вполне мог продержаться эти клятые 10 секунд, если б не земнул!» Капитан спрятал в карман секундомер и скомандовал. «Свободен!» Он вернулся к прерванному нашим появлением занятию. Ну а я, на ходу натягивая гимнастерку, двинулся за невозмутимым взводным. Только пошли мы почему-то не обратно в расположение, а к полосе препятствий. «И что теперь, господин лейтенант? Давай без чинов в неофициальной обстановке. Игорь Юрьевич или командир? И что теперь?» Я немного замешкался, выбирая наиболее подходящие ситуации обращения. «Командир! Выше нос!» – рассмеялся взводный. «Хороняка, тебя в свою группу в любом случае не зачислил бы, нашел повод отказать. Особый дивизион – элита анкор. А как только человек начинает мнить себя элитарием, так у него в мозгах плесени заводятся. Одни родословные кичатся, другие – командир махнул рукой. Да неважно, главное, что у егерей тебе делать нечего». «Не думай, капитан-профессионал каких поискать? Просто педагогическими талантами не блещет. Да и задачи у его подразделения очень уж специфические. Не для тебя это». Меня так и распирало от вопросов. И хоть умнее было промолчать, я не утерпел и спросил, потирая припухшее ухо. «Тогда зачем мы сюда вообще приходили, если результат был известен заранее?» «А как иначе?» – усмехнулся в ответ лейтенант. «Особый дивизион, элит анкор, и раз начальство распорядилось обеспечить тебя лучшими наставниками, я должен был попытаться договориться именно с ними». Я понимающе кивнул. «Ну да, ну да, именно чтоб попытаться». Лейтенант даже словом не обмолвился, что за меня просил комиссар Хлоп, и подозреваю, отказ капитана взять нового ученика еще выйдет ему боком. Но это не важно, вопрос в том, куда мы направляемся сейчас». Долго ломать голову на этот счет не пришлось. Полосу препятствий, к которой подошли, как раз преодолевали два десятка бойцов. Взводный указал на них и пояснил. «Десантники!» Мне сигать с парашютом из аэроплана нисколько не хотелось, и я с надеждой уточнил. «Тоже особый дивизион?» «Нет, воздушный!» С усмешкой прозвучало в ответ. И лишь с превеликим трудом удалось подавить обреченный вздох. «Десять секунд...» «Ну вот что, стоило продержаться те десять секунд!»